Леса забуксовали, вдавливая камни в грязь, и вновь мотор заглох. Я снова вышел и понял, что дофина обречён. Он увяз ещё глубже. Нужно было не меньше трёх-четырёх здоровых парней, чтобы вытолкнуть машину. А если домкратом предложил им я? Во что ж ты его упрёшь? Твой домкрат завопил я в ярости. Нужно было вовремя выезжать, вот и всё. Но нет, я всё преувеличиваю. Я схватил два чемодана. В путь! Мирям посмотрела на меня, не понимая. Что ты хочешь делать? Переждать на мачте и поверить, что нужно спешить. Ты с ума сошел, а машина? Я бросил чемоданы, схватил за руку Мириам. Пойдем со мной. Ну пойдем же. Я потащил ее к краю насыпи. Наклонись, потрогай здесь, да, под ногами. Это вода. Это морской прилив. Ты понимаешь? Минут через сорок Гуа не будет, течений смоет машину, унесет все. Мириам была умной и энергичной. Она не спорила, выбрала из всех свертков тот, который был наиболее ценным, полотно завернутый в холщевую ткань. Я поднял чемоданы и отправился в путь. Гуа всегда пугал меня. Произошло то, чего я боялся. Ну что ж, теперь я знал, как это бывает. Мне так уж и страшно. Мне доводилось слышать о драматических событиях. В жизни все проще. Нужно просто идти и идти, сколько хватит сил, не жалея ног до убежища. Оно находилось далеко, это убежище, не меньше 150 метров, если бы еще не надо было спасать багаж. Я дошел до цоколя мачты, высокого, массивного, как опора моста, Выбитые в камне ступеньки позволяли добраться до огромного деревянного бруса, на котором крепилась платформа, но у нас было время забраться наверх. Я вернулся, чтобы помочь Мирям подняться. Она прошла только полпути, сильно прихрамывая, и я вспомнил про ее лодыжку. Все было против нас. И все-таки эта ночь была прекрасна, и даже звезды казались живыми. Я устремился к Мирям, чтобы помочь ей. — Нет, — сказала она, — иди за мольбертами и коробками. Я побежал, стараясь быть осторожным. Туфли скользили, в этом месте грунт был размыт. Издали казалось, что машина задним мостом кренилась в море, как корабль. Дверцы открыты, фары зажжены, музыка доносится из приемника. Вещи разбросаны то здесь, то там, создавали картину кораблекрушения. И именно в этот момент мне в душу закралась тревога. Я дошел до дофина и взял куртку, в которой были документы и чековая книжка. Затем наугад вытащил из багажа два пакета, прикинув, что придется сходить четыре-пять раз, чтобы все унести туда и обратно. Триста метров. Нет, времени на все не хватит. Я заметил Мириам, идущую мне навстречу. «Оставайся там!» — крикнул я. Мириам прошла мимо меня, как будто я был незнакомый прохожей. Она думала только о том, чтобы забрать у моря свои вещи. Она спотыкалась в легких городских туфлях, но упрямо шла вперед, привыкнув побеждать. Я почувствовал, что иду по воде всего лишь в 20 метрах от мачты. Тут же промокли ноги. Однако на дороге четко вырисовывался каждый булыжник. Настолько прозрачной была вода. Море было уже здесь, рядом, вровень с дорогой, а не чуть ниже ее, как еще несколько минут назад. Был слышен тысячеголосый всплеск волн, нашедших склон, по которому мог устремиться поток. Я выкарабкался со своими тюками на бетонный цоколь и немного передохнул. Я четко видел силуэт Мириам. Она как бы шла по большому серому лугу. Контуру шоссе становились размытыми. На этот раз меня охватила паника. Я Якубаем слетел по ступенькам убежища, но когда ступил на землю, то забрызгал ноги грязью. Я опустил руку в воду. Теплая, живая, она текла меж пальцами, 3-4 сантиметра глубиной. «Мириам! Возвращайся, Мириам!» Она даже не обернулась. Мне теперь приходилось делать усилие, чтобы вглядываться в дорогу под ногами. Булыжники еще были видны, но уже как будто сквозь дымку. Обрывки водорослей, щепки, палки проносились все быстрее от одного края дороги к другому. «Мириам, боже мой, ответь!» Она остановилась, сняв туфли, бросила их, затем вновь пошла. Когда она подошла к машине, мне оставалось преодолеть больше ста метров. Я невольно замедлил ход, по мере того, как удалялся от мачты, как бы чувствуя, что вокруг меня сжимается зона безопасности, центром которой была мачта. Мириам набрала столько, сколько смогла унести, и, медленно наклонив голову, тронулась в обратный путь.